Из слова 57-го «Человеком Божиим почитай того, кто по великому сердоболию умертвил себя для необходимой потребности. Ибо кто милует нищего, тот попечителем о себе имеет Бога, и кто ради Бога обнищает, тот обретет неоскудевающее сокровище». Бог ни в чем не имеет нужды, но увеселяется, когда видит, что человек упокоивает образ его, и чтит он и ради него. Когда попросит, кто у тебя, того, что имеешь ты, не говори в сердце своем, «Оставляю это душе моей, чтобы упокоиться в этом». Бог из другого места подаст ему потребное для него». Такие слова приличны людям, неправедным и не знающим Бога. Человек справедливый и добрый не даст чести своей иному и не попустит, чтобы время благодати проходило без дела. Человек нищий и нуждающийся снабжается от Бога, потому что Господь никого не оставляет. Но ты, отослав от себя убогого, уклонился от чести, данной тебе Богом, и удалил от себя благодать Его. Посему, когда даешь, веселись и говори, «Слава тебе, Боже, что сподобил меня найти, кого упокоить!» Если же нечего тебе дать, пач радуйся и благодаря Бога говори, «Благодарю тебя, Боже мой, что дал мне Благодать эту и честь обнищать ради имени Твоего. И исподобил меня вкусить скорби, положенной на пути заповеди Твоих, в недуги и нищете, как вкушали святые Твои, шествовавшие путем сим. И когда изнемогаешь, говори, блажен сподобившийся быть искушенным от Бога в том, за что наследуем жизнь, ибо недуги посылает Бог для здравия души. Некто из святых сказал, замечал я, что монаху, который не работает благоугодно Господу и не подвизается ревностно о спасении души своей, но не родив в прохождении добродетелей, непременно попускается Богом впадать в искушение, чтобы не оставался он праздным и от многой своей праздности не уклонился в худшее. Посему-то Бог налагает искушения на ленивых и нерадивых, чтобы помышляли они об искушениях, а не о суетном. Творит же сие Бог всегда с любящими Его, чтобы вразумить, умудрить, и научить их воле Своей. И когда будут умолять Его, не скоро внемлет им, пока не изнемогут и пока, несомненно, не дознают, что за нерадение и за ленность их приключилось с ними это. Ибо написано, «Егда прострети руки Ваша ко Мне, отвращу очи Мои от Вас». и аще умножите моления, не услышу вас. И хотя говорится сие и о других, однако же написано, собственно, об оставивших путь Господень. Но по элику говорим, что Бог многомилостив, то почему же, когда постоянно толцем и просим в искушениях, не бываем услышаны, но презирает Он прошения наши? Всему, конечно, учит нас пророк, говоря, «Не мала рука Господня, чтоб помиловать, и не тяжел Господь слухом, чтобы услышать. Но грехи наши разлучили нас с Ним, и беззакония наше отвратили лице Его, чтобы не слышать. Во всякое время вспоминай о Боге, и Он воспомянет о тебе, когда впадешь в беды». Естество Твое сделалось удобно приемлющим в себя страсти, много искушений в настоящем мире. Недалеко от Тебя зло и источается внутри Тебя и под ногами Твоими. Не сходи с того места, на котором стал. Когда соизволит Бог, освободишься от всего. Как близки между собою веки на глазах, так искушения близки к людям. И Бог предустроил сие премудро для пользы Твоей, чтобы Ты постоянно ударял в дверь Его, чтобы страхом скорбного севалось памятование о Нем в уме Твоем, чтобы к Нему приближался Ты в молитвах и освещалось сердце Твое непрестанным памятованием о Нем». И когда будешь умолять, услышит тебя, и дознаешь, что избавляющий тебя есть Бог, и сознаешь создавшего тебя, промышляющего тебе, хранящего тебя и сотворившего для тебя сугубый мир. Один как временного учителя и наставника, другой как отеческий дом и вечное наследие. Бог не сотворил тебя недоступным прискорбному, чтобы и тебе возжела в божества не наследовать того же, что наследовал бывший первоначально Деницию, а впоследствии за превозношение ставший Сатаною, а также не сотворил тебя неуклонным и неподвижным, чтобы не соделаться тебе подобным естеству. неодушевленных тварей, и чтобы доброе в тебе не осталось для тебя безвыгодным и незаслуживающим награды, как естественные скотские преимущества в бессловесных. Ибо всякому легко понять, сколько рождаются пользы, благодарения и смирения от того, что изощрены против тебя сии жала». «Непрестанно очищай себя пред Господом, имея в сердце своем памятование о Нем, чтобы, пробыв долго без памятования о Нем, не оказаться тебе не имеющим дерзновения, когда приходишь к Нему, ибо дерзновение пред Богом бывает следствием частого с Ним собеседования». и многой молитвы. Сношение с людьми и продолжение оного бывает посредством тела, а сношение с Богом – посредством душевного памятования, внимательности в молитвах и всесожжения. Долговременным сохранением памятования о Боге душа по временам приводится в изумление и удивление. Да возвеселится сердце Ищущих Господа, в защите Господа осужденные и утвердитесья надеждою, в защите лица Его покаянием и осветитесь святыней лица Его и очиститесь от грехов своих. Неправедные уста заграждаются молитвою, потому что осуждение совести делает человека. не имеющим дерзновения. Сердце доброе с радостью источает слезы в молитве. В ком мир мертв, те с радостью терпят обиды, а в ком мир жив, те не могут терпеть обиды. Но движимые тщеславием гневаются и от неразумного движения приходят в смятение или объемлются печалью. О, как трудно преуспеть в таковой добродетели, и какую славу приобретает она у Бога! Кто хочет преуспеть всей добродетели, то есть терпеть обиду и быть великодушным, тому нужно удалиться от своих родных и соделаться странником, потому что в Отечестве своем невозможно преуспеть в этой добродетели». Одним великим и сильным свойственно переносить страдания ее среди своих родных, и могут сие только те, в ком умер этот мир, потому что отчаялись они во всяком настоящем утешении. Как благодать близка к смиренно-мудрию, так болезненные приключения близки к гордыне. Очи Господни на смиренно-мудрых чтобы возвеселить их. Лице же Господня противу гордых, чтобы смирить их. Смирение всегда приемлет от Бога милость. А жестокосердию и маловерию встречаются страшные события. Умоляй себя во всем пред всеми людьми, и будешь возвышен пред князьями века сего». Предваряй всякого своим приветствием и поклоном, и будешь почтен паче приносящих в дар афирское золото. Уничижай себя, и увидишь в себе славу Божию, ибо где прозябает смирение, там источается Божия слава. Если будешь домогаться, чтобы явно уничижали тебя все люди, то Бог соделает, что будешь прославляем. Если же в сердце своем будешь иметь смирение, то в сердце твоем покажет тебе Бог славу свою. Будь пренебрегаемым в величии твоем, а невеликим в малости твоей. Старайся быть в пренебрежении, и исполнишься Божьей чести. Не домогайся быть в почтении, будучи внутренно исполнен Язв. Укори честь, чтобы стать почтенным, и не люби чести, чтобы не быть обесчещенным. Кто стремится за честью, от того бежит она вперед, а кто убегает от чести, того настигает она сзади и делается для всех людей провозвестницей его смирения. Если пренебрежешь сам себя, чтобы не быть тебе чествуемым, то провозгласит от Тебе Бог. Если вправду будешь порицать себя, то Бог всем тварям своим повелит восхвалять тебя и отверзут пред тобой дверь славы Создателя твоего и восхвалит тебя, потому что в тебе действительно есть его образ и подобие. Кто видел человека, сияющего добродетелями, И для людей, представляющегося ничтожным, Светлого жизнью, мудрого ведением, Смиренного духом. Блажен, кто смиряет себя во всем, Потому что будет он возвышен. Ибо кто ради Бога во всем смиряет И умаляет себя, Тот прославлен бывает Богом. Кто алчит и жаждет ради Него, Того упоит Бог своими благами». «Кто терпит наготу ради Бога, тот обликается им в ризу нетления и славы. Кто обнищает ради Бога, тот бывает утешен истинным его богатством. Уничижай себя ради Бога, и не узнаешь, как умножится слава твоя. Всю жизнь свою признавай себя грешником». чтобы во всей жизни своей быть тебе оправданным. Будь невеждаю в мудрости своей, а не кажись мудрым, будучи невеждаю. Если смирение возвышает человека простого и неученого, то рассуди, какую честь доставит великим и почтенным. Бегай тщеславие, и будешь прославлен. Бойся гордости, и будешь возвеличен. Не дано тщеславие сынам человеческим и высокомудрие по рождению жен. Если добровольно отрекся ты от всего житейского, то ни о чем уже ни с кем не состязуйся. Если возгнушался ты тщеславием, то бегай тех, которые гонятся за ним. Бегай от любостяжательных, как и от самого стяжания. Удаляйся от роскошных, как и от самой роскоши. Бегай от непотребных, как и от самого непотребства. Ибо если одно воспоминание о сказанном возмущает ум, то коль ми паче воззрения на таковых и препровождение времени с ними. Сближайся с праведными, и через них приблизишься к Богу. Обращайся с имеющими смирение, и научишься их нравам. ибо если воззрение на таковых полезно, то коль ми паче учение уст их. Возлюби нищих, чтобы через них и тебе получить милость. Не сближайся с любопрителями, чтобы не быть тебе принужденным стать вне тишины своей. Без отвращения сноси зловония от недужных и особливо убогих, Потому что и ты облажен телом. Не упрекай скорбящих сердцем, Чтобы тебя не поразил жезл их, И взыщешь утешителей, и не найдешь. Не уничижай у вечных, Потому что в ад пойдем все честными. Люби грешников, но ненавидь дела их, и не пренебрегай грешными за недостатки их, чтобы самому не быть искушенным в том же, в чем искусились они. Помни, что и ты причастен земного десятиства, и делай добро всем. Не укоряй требующих молитвы твоей, и не лишай их умягченных словес утешения, чтобы не погибли они, из тебя не были взысканы души их. Напротив того, помни, что врачи воспалительные болезни исцеляют прохладительными лекарствами, а противоположные им – горячительными. Когда встретишься с ближним своим, принуждай себя оказывать ему честь выше меры его. Лабызай руки и ноги его, обнимай их часто с великою честью, Возлагай их на глаза себе и хвали его даже за то, чего не имеет. А когда разлучишься с ним, говори о нем все хорошее и что ни есть досточестного. Ибо сим и подобным этому привлечешь его к добру, заставишь его стыдиться тем приветствием, каким приветствовал ты его, и посеешь в нем семена добродетели». От такой снисканной тобою привычки отпечатлеется в тебе добрый образ, приобретешь в себе высокое смирение и без труда преуспеешь в великом. А сверх этого, если чествуемый тобою и имеет какой недостаток, легко примет от тебя врачевание, постыждаемый тою честью, какую ты оказал ему». Пусть всегда будет у тебя этот нрав – ко всем быть благоприветливым и почтительным. Никого не огорчай и никому не завидуй, ни по причине веры, ни по причине худых дел его. Но берегись кого-либо и в чем-либо порицать или обличать, потому что есть у нас нелицеприятный судья на небесах. Если же хочешь обратить кого к истине, то скорби о нем и со слезами и с любовью скажи ему слово или два, а не воспаляйся на него гневом, и да не увидит в тебе признака вражды. Ибо любовь не умеет раздражаться, или огорчаться на кого, или укорять кого неравнодушно. Указанием любви и ведения служит смирение. которая рождается от доброй совести о Христе Иисусе Господе нашим. Ему слава и держава со Отцом и со Святым Духом, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.